Глава пятнадцатая. Война судного дня. 1973 год. 6 октября 1973 года в Йом-Кипур по всему Израилю прозвучала сирена воздушного налета, ознаменовав начало новой эры, хотя в то время этого никто не мог себе представить. война судного дня или октябрьская война как ее называли египтяне стала переломным моментом в истории израиля и ближнего востока она изменила восприятие израильтянами своей страны а также политическое и социальное пространство израиля и его отношения с соседями возможно даже больше чем шестидневная война никто в израиле или на Западе не ожидал, что осенью 1973 года разразится война. В сентябре 1970 года, примерно через месяц после окончания так называемой «войны на истощение», Насар внезапно скончался, и его место занял Анвар Садат, один из наименее выдающихся офицеров, возглавлявших переворот 1952 года В Египте в дипломатических и разведывательных отчетах он описывался как, так сказать, «серый человек, лишенный энергии и лидерства». Там утверждалось, что он не способен проводить новую политическую линию или, как вариант, развязать войну. В течение трех лет между осенью 1970 года и осенью 1973 года Израильско-египетская граница оставалась спокойной. В первый месяц после так называемой войны на истощение и соглашения о прекращении огня, которое должно было заморозить существующую ситуацию, египтяне развернули ракеты класса «Земля-воздух» ЗРК вдоль Суэцкого канала, что было вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня. Протесты Израиля оказались безрезультатными, поскольку египтяне проигнорировали требования Америки о выводе ракет, а Израиль не считал это достаточной причиной для нарушения режима прекращения огня. Израиль неверно оценил глубину горечи и унижения египтян после оккупации Синайского полуострова и разгрома их армии. их готовность провоцировать столкновения с израильтянами, а затем и так называемая «война на истощение», вскоре после окончания войны 1967 года, должны были предоставить Израилю достаточные доказательства того, что Египет, крупнейшая и сильнейшая из арабских государств, не способен принять с течением времени статус «кво». Размещение ЗРК вдоль канала стало еще одним намеком на воинственное намерение Египта. Но в Израиле царило самодовольство из-за масштабов победы в 1967 году, приведшее к тщеславию и высокомерию высшее командование Цахала. Военное руководство считало египетскую армию неполноценной, неспособной к самопожертвованию и стойкости. Возникла так называемая концепция разведки. Согласно ей, до тех пор, пока египетская армия не будет снабжена тактическими баллистическими ракетами СКАД, способными поразить тыл Израиля и современной военной техникой, которая даст ей преимущество над армией обороны Израиля, египтяне не нападут. Эта оценка была основана на противоречивых отчетах разведки. Был ли источник достоверным? Или информация была передана двойным агентам, чтобы ввести израильтян в заблуждение? Руководители разведки далее утверждали, что египтяне не осмелятся атаковать, потому что знают, что Цахал нанесет им поражение. Но даже если бы египтяне атаковали, Они приложили бы лишь частичные усилия, с которыми регулярные подразделения Цахала могли справиться, пока не будут мобилизованы резервы. Но мобилизацию резерва требовалось 48 часов. В начале 1971 года Вскоре после того, как утвердился во власти и стал президентом Саддат, стал прощупывать почву, намекая на изменения внешнеполитической линии египтян, предлагая достичь соглашения с Израилем, якобы в переговорах по продлению перемирия вдоль Суэцкого канала, которое должно было закончиться через три месяца, в ноябре 1970 года, Моше Даян публично говорил о взаимном сокращении израильских и египетских сил вдоль канала и даже об отходе израильских войск на некоторое расстояние от него, чтобы позволить Египту очистить канал, открыть его для судоходства и восстановить города вдоль его берегов. Этот шаг был направлен на уменьшение давления на Израиль с целью достижения урегулирования на основе полного ухода с оккупированных территорий, а также для обеспечения продолжения режима прекращения огня. Более того, такая договоренность побудила бы египтян сохранять режим тишины на границе. Предложения Даяна были встречены в Израиле без особого энтузиазма. поскольку предполагали в определенной степени уход с оккупированной территории без мирного соглашения. Но Садат, продолжая мысли Даяна, сделал собственное предложение. Если Израиль согласится отойти к линии Эль-Ариш-Рас-Мухаммад, примерно посередине Синая, и передать этот район под контроль Египта, включая военный, Он продлит режим прекращения огня, откроет канал для судоходства, восстановит города на канале и даже позволит международным силам остаться в Шарм-эль-Шейхе, чтобы обеспечить свободный проход через Эйлатский залив. Однако Израиль не пожелал отступить к перевалам Митла и Гиди, и позволить египетской армии перейти на восточный берег канала. Несмотря на то, что временное соглашение не налагало бы условий на будущее окончательное соглашение, обе стороны боялись сделать шаг, который мог бы ослабить их позиции на переговорах по окончательному соглашению. Израиль опасался вывода войск без предварительной договоренности о мирном договоре. Садат. потребовал заключить предварительное соглашение о полном отступлении к границам от 4 июня 1967 года и обусловил мирный договор урегулированием палестинской проблемы. Американские посредники считали, что позиции сторон слишком далеки друг от друга, чтобы способствовать достижению соглашения. Безвыходное положение продолжалось в течение следующих двух лет, и было преодолено только после войны судного дня. В ходе переоценки ценностей, произошедшей в Израиле после войны, и учитывая, что временные соглашения, достигнутые после войны, оказались очень похожи на те, которые были предложены Садатам, был поставлен вопрос, не совершил ли Израиль трагическую ошибку, отвергнув предложение Саддата 1971 года. Это один из тех вопросов, на которые историки затрудняются ответить. Ситуация до войны не имела ничего общего с ситуацией после нее, как с точки зрения позиции Садата и его способности предпринимать решительные шаги, так и с точки зрения правительства Израиля, его взглядов на ситуацию и возможности выхода из нее. Мог ли Садат до войны пойти на временное соглашение без заявления об окончательном регулировании Был бы оправдан отказ израильского правительства от территории в обмен на двусмысленное соглашение о неприменении боевых действий без мирного договора? Эти вопросы останутся открытыми для историков. В контексте 1971 года они были связаны с довоенной оценкой израильских и американских лидеров и ограниченным доверием к Садату и его намерениям. В течение последующих двух лет Соединенным Штатам хватало забот, прежде всего в других регионах мира. Ближний Восток считался задворками международной политики. Садат укреплял свои позиции в Египте. По его заявлению, 1971 год должен был стать решающим годом, но год прошел без нарушения режима прекращения огня, несмотря на провал переговоров по временному соглашению. В июле 1972 года Садат потребовал от Советского Союза. отозвать своих военных советников из Египта, что явилось явным намеком для Соединенных Штатов на его намерение сменить ориентацию в политике. Садат признал, что ему нужна американская поддержка, чтобы заставить Израиль уйти. Однако на данном этапе американцы не проявили никакого интереса к выходу из ближневосточного тупика. Они, как и израильтяне, считали, что в случае вооруженного конфликта Израиль легко одержит победу над египтянами. Египетские планы Октябрьской войны были основаны на предположении Садата, что если ему удастся оккупировать любую территорию по другую сторону Суэцкого канала, он выйдет из тупика и изменит статус-кво. Египтяне планировали, что их многочисленная армия пересечет канал по всей линии, а затем окопается на узкой полосе шириной от 10 до 15 километров под зонтиком ЗРК. Для египтян ошеломляющая победа израильских ВВС в шестидневной войне, когда те подвергли египетские наземные силы воздушной атаке, стала потрясением. Теперь египтяне пытались защитить себя от подобной возможности, плотно прикрывая армию с помощью ЗРК, что нейтрализовало бы превосходство израильских ВВС. Планирование войны Египтом было опробовано в ходе маневров, самое значительное из которых провели в апреле 1973 года. Это заставило Цахал. объявить повышенную боевую готовность и мобилизовать резервы. Позже выяснилось, что эта серия маневров на самом деле была учениями египетской армии для перехода через канал, а также для того, чтобы вести израильтян в заблуждение и притупить их бдительность ложными тревогами. Неоднократные крики «О волке!» В итоге сделают врага невнимательным к любым признакам неминуемой атаки. В апреле 1973 года садат и президент Сирии Хафес Асад согласовали план войны. 25 сентября король Хусейн предупредил Голду Мейер о неизбежном скоординированном египетско-сирийском нападении. Он не назвал точную дату. Его предупреждение последовало за саммитом в Каире, где он узнал о плане совместной войны. Ему поручили предотвратить нападение Израиля на Сирию через Северную Иорданию. Все признаки указывали на воинственные намерения сирийцев и египтян. Сосредоточение египетских войск вдоль Суэцкого канала и наведение мостов были явными признаками неминуемой атаки. Крупные сирийские бронетанковые силы наблюдались вдоль границы Сирии на голландских высотах. По словам Даяна, численность сосредоточенных сил могла обеспечить сердечный приступ. Но израильская разведка продолжала утверждать, что существует низкая вероятность войны, поскольку условия, необходимые Садату для нападения, не достигнуты. В оценке разведчиков сочетались спокойствие и преувеличенная самоуверенность. Предполагалось, что даже если война действительно разразится, последует как минимум 48-часовое предупреждение, обеспечив время, необходимое для мобилизации и резервов. В пятницу накануне Йом-Кипур израильский кабинет министров собрался на экстренное заседание Были получены разведданные, не оставляющие сомнений в том, что на следующий день разразится война с Сирией и Египтом. Разведка доложила о начале войны в 18.00. На самом деле все началось в 14.00. В ходе пятничной дискуссии начальник генерального штаба Давид Дадо Элазар запросил разрешение на нанесение превентивного удара с воздуха по многочисленным египетским и сирийским войскам. Кабинет отказался выставлять Израиль в роли агрессора. Кабинет министров предупредил администрацию США о неизбежности войны, заявив, что Израиль не намерен наносить превентивный удар. В то же время было принято решение об ограниченной мобилизации резервов. К счастью, за несколько дней до этого на голландские высоты выдвинулась дополнительная бронетанковая бригада, что сыграла решающую роль в предотвращении сирийского наступления. Война судного дня была противоположностью шестидневной войны. Вместо быстрой решающей победы, большое количество жертв, потеря контроля и ошибочное понимание карт сражений Борьба между генералами и отсутствие доверия. Все, что могло пойти не так, пошло не так. Быстрое наступление сирийцев привело к экстренной и мучительной эвакуации из израильских населенных пунктов на голландских высотах. В эпоху танковых войн больше не было места мифу о поселениях, защищающих территорию. Командный пункт на базе Нафах достался сирийцам. Гора Хермон была взята сирийскими спецназовцами. Между сирийскими танками и Орданской долиной и долиной Хула находились лишь небольшие бронетанковые подразделения, несколько танков, рота здесь и рота там, остановившие сирийское наступление ценой жертв своих экипажей. В течение двух дней ситуация на севере казалась ужасной. Из-за сирийских ракет у ВВС возникли сложности. Только с прибытием резервов и началом реорганизации началась битва за возвращение высот, за которой последовало наступление Цахала. Оно вывело войну за пределы Эль-Кунейтры к дороге на Дамаск. Накануне прекращения огня Цахал отвоевал опорный пункт на горе Хермон, жизненно важный для наблюдения за сирийской территорией. Переход Египта через Суэцкий канал начался с интенсивного артиллерийского обстрела опорных пунктов линии Бар-Лева. Несмотря на раннее предупреждение, войска оказались застигнуты врасплох. Египетские войска перешли канал под прикрытием артиллерии Несколько израильских военнослужащих на опорных пунктах было убито, несколько взято в плен, а остальным удалось вернуться к позициям Цахала. Израильские ВВС, пытаясь остановить сирийское и египетское наступление, понесли неожиданно тяжелые потери от ЗРК. Стратегия египетской армии оказалась эффективной. На ранних этапах войны Необходимость оказания помощи сухопутным войскам не позволяла израильским ВВС уничтожить ракетные базы, что увеличивало потери самолетов. Потеря пилотов была намного серьезнее, чем потеря самолетов. После шестидневной войны в Цахале преобладало мнение, что военно-воздушные силы станут решающим фактором в войне. Как обучению, так и капиталовложениям в пехоту и бронетехнику – не уделялось должного внимания. Например, у израильских войск не было приборов ночного видения, а у египтян были. Противотанковые ракеты Сагер российского производства, находящиеся на вооружении египетской армии, уничтожали израильскую бронетехнику, поскольку израильтяне не могли ответить им тактически. Было ясно, что снаряжение ЦАХАЛа устарело. а кое-чего просто не хватало. Дополнительные склады, открытые после мобилизации резервов, часто оказывались полупустыми. Поспешная мобилизация в чрезвычайных условиях выявила недостатки в логистической системе Цахала. Как говорится, у победы тысячи отцов, а поражение всегда сирота. Война судного дня впервые в израильской военной истории спровоцировала так называемую войну генералов, поскольку начальник южного командования Шмуэль Городиш Гонен, легендарный герой книги Шаптая Тевета Танки Тамуза, постоянно конфликтовал со своим предшественником Ариэлем Ариком Шароном, который теперь возглавлял резервную дивизию под командованием Гонена. Гонен, вступивший на пост летом перед войной, не смог удержать контроль над фронтом и действовал неадекватно обстановке. Его тактика соответствовала уровню командира дивизии, а не главе командования. Со своей стороны, Шарон не был склонен подчиняться приказам непосредственного начальника или даже начальника генерального штаба И руководил операциями своей дивизии так, как считал нужным. Так называемая война генералов происходила в то время, когда в первые дни войны бушевали ожесточенные бои, а Цахал еще не адаптировался к новым боевым условиям. В первые пять дней войны Израиль занимал оборонительную позицию, но продолжал предпринимать локальные контратаки на обоих фронтах. 8 октября Основываясь на непроверенных данных и ошибочной интерпретации ситуации, Цахал начал контратаку на Южном фронте, и она закончилась неудачей. Это был, наверное, самый тяжелый момент за всю войну. Танки были уничтожены, их экипажи убиты, самолеты потеряны, их пилоты также погибли. Даян утратил самообладание и готовился объявить о... разрушении третьего храма на пресс-конференции. Голда Мейр, которую редакторы газеты предупредили о намерении Даяна, помешала ему сделать это объявление. Обеспокоенная потерей боевой техники, она обратилась с отчаянной личной просьбой к президенту США Ричарду Никсону доставить по воздуху военную технику в Израиль, намекая, что государство находится в серьезной опасности». Никсон согласился, и 14 октября началась воздушная переброска. Тем временем Кабинет министров и генералитет приняли решение о смене приоритетов сосредоточиться на Сирийском фронте, наиболее опасном из-за близости к израильским населенным пунктам, тем временем оставаясь в обороне на Египетском фронте, отразив сирийскую атаку, И вернув себе большую часть голландских высот. Цахал начал там контратаку 11 октября, и в течение трех дней ситуация изменилась до неузнаваемости. Когда боевые действия закончились, пригороды Дамаска были в пределах досягаемости артиллерии Цахала. На юге, не считая поражений 8 и 14 октября, Сахал продолжал свою оборонительную тактику, прилагая все усилия, чтобы предотвратить истощение военных сил. 14 октября египетская армия отказалась от своего первоначального плана оставаться под ракетным зонтом и начала бронетанковую атаку на Синае. В этом сражении египетская армия потеряла около 250 танков, а Сахал... только 20. После ослабления египетской армии и поражения сирийцев на голландских высотах настало время израильского наступления. Оно началось с форсирования канала войсками Цахала, продолжилось захватом его западного берега и закончилось обходом египетской армии с фланга. Когда 22 октября было объявлено о прекращении огня, Цахал контролировал дороги в Каир и Дамаск. Армия обороны Израиля использовала нарушение Египтом режима прекращения огня, чтобы завершить окружение Третьей египетской армии. Прекращение огня вступило в силу 24 октября. Первые дни войны оказались самыми тяжелыми. За это время были развенчаны мифы о силе и боевой способности Цахала, слабости и низкой боеспособности арабов. Мало того, что египтяне и сирийцы застали врасплох Израиль, Израиль, который бахвалился превосходной разведкой, но и в самих боях Цахал не смог ничего противопоставить ракетам «Сагер», изобретательно и смело использованным египетскими войсками, бронетехника и авиация понесли тяжелые потери, падение укреплений канала, когда многие из их защитников оказались захвачены в плен или убиты египтянами, стало серьезным ударом по моральному духу израильтян. Показанные по телевидению кадры заключенных пошатнули миф о храбром сильном сабре, который никогда не сдается. На протяжении многих лет существования государства этот миф определял общепринятый образ поведения сабров олицетворявший резкий контраст с евреем диаспоры, покорно подчинявшимся угнетателям. В первые пять дней боев армия понесла примерно половину потерь всей войны. Около 2300 человек погибли. По другим оценкам это число составляет 2600 человек. И более 5000 человек были ранены. по другим оценкам, 7500 человек. Было потеряно около 100 самолетов и выведено из строя около 1100 танков, 400 из которых полностью уничтожены. Арабы, однако, потеряли около 370 самолетов и 2250 танков, около 15600 солдат были убиты и около 8700 танков. взяты в плен, по сравнению с тремястами израильтянами. Но Израиль был ошеломлен не только своими потерями, но и постепенным осознанием того, что во время войны были моменты, когда казалось, что само существование государства висит на волоске. Одна из газет опубликовала статью с игрой слов со словом «блима» на иврите, Которая означает «оборонительные действия» и также является частью идиомы «висеть на волоске». В первые дни боев общественность не знала, что происходило на двух фронтах, и продолжала верить, что Цахал сломает им кости, как обещал начальник генштаба. По мере того, как война продолжалась, и египтяне транслировали изображения израильских военнопленных, Израильская общественность осознала, что эта война становится иной, не бесконечным парадом побед, к которому они привыкли с 1956 года. Поэт Иегуда Амихай писал «Октябрьское солнце согревает наших мертвецов». «Горе!» Тяжелая деревянная доска. Слезы, гвозди.